Защита Ала. Происхождение племени Игбо. Мифология. Ала дочь верховного творца Чи и одна из самых важных Алуси, божеств в Западной Африке. Она богиня жизни и смерти, которая дарует изобилие людям и земле, но также быстро отнимает его у них. Ала хранительница морали у человечества. Поэтому те, кто совершает и покрывает преступления, потерпят от неё наказание. Богиня часто сперва предупреждает людей в их снах, предлагая им изменить своё поведение, прежде чем наслать на них армию муравьёв. Обычай хоронить усопших в земле происходит из легенды об Аале. Она провозгласила, что все души должны вернуться к ней в утробу. Её часто изображают сидящей на золотом троне возле её мужа, Амедиохи, небесного олося. Изимным посланцем богини считают питона, которого глубоко почитает сообщество Игбо. Помолись Але, когда ты хочешь установить справедливость или защититься от тех, кто причиняет тебе вред.